Глава 6. Я не впервые в командировке, но такого отношения к ревизору еще не встречала. Спросите кого. горничных нет, администратора нет, кофе и чай даже не предлагают. Подали на ночь прокисшее вино и завалявшуюся конфетку, и, скорее всего, в это вино еще и плюнули. Все местные дамы жаждут оказаться в постели хозяина и видят во мне конкурентку. Видел бы ты в каком беспорядке здесь хранятся документы. Да я такой бардак видела только, я запнулась, припоминая. Никогда не видела. Смешали все. Отчеты по приходам с письмами каких-то старух к своим дочерям. Чего ты ржешь? В этих письмах наставления, как правильно лежать в кровати, чтобы муж не щёл тебя залять. Я, заламывая руки, бегала по комнате и экспрессивно возмущалась, возмущалась, возмущалась отношением к себе работодателя обоих, лишней нагрузкой в виде статуса невесты. Отсутствием карты и в связи с этим приобретенным географическим кретинизмом в отдельно стоящем замке, но больше всего меня бесило наглое поведение экономки. А твоя любезная Летиция только и мечтает, как бы стать леди Арсийской. Уверена, она спит с горгульей. Да не может быть, ошарашенно произнес Васька и поперхнулся чаем. Мне кажется, что это физически невозможно. А она, не ведьма. Хочешь сказать, что ведьма смогла бы? Тут же заинтересовалась я. У ведьмы по-другому всё устроено. Да нет, просто у горгулей всё немного не так. Ну, у особ женского рода они, как бы тебе сказать, ближе к птицам. Я впервые видела, чтобы Васька смутился. В замке наверняка есть библиотека, и там будет атлас рас с картинками. Поинтересуйся, выкрутился друг. А ведьмы совместимы с любой расой, поэтому за вами всегда шла охота. За ними, педантично поправила я. За вами С нажимом повторил друг: "Анна, смирись, ты ведьма. Иначе не смогла бы провалиться на этот уровень. Граница бы не пропустила". Я тут же уцепилась за "провалиться". Ведь проваливаются вниз, да? А внизу у нас что? Ад. Хочешь сказать, что мы в преисподней? Нет, Васька искренне улыбнулся. Мультивселенная как перевернутая пирамида. Знакомый тебе мир находится наверху, чтобы попасть в наши измерения, нужно немного провалиться. Он показал пальцами шаги. Ладно, поверю Ваське на слово. И все равно у них шашни. Да не опустится темный лорд до экономки», — снисходительно пояснил друг. Это ниже его достоинства. И тут до меня дошло. Ты о ком подумал? О горгулье, точнее, о лорде Арсийском. Тьфу, я о его человеческой потасе. Слушай, я заинтересованно села напротив друга. А как же они снимут проклятие, если у него там такое, что ни одна нормальная женщина не выдержит? Не понял. Дин сказал, чтобы снять проклятие, нужно переспать с правильной цыпой. Выходит, тот, кто их проклял, знал, что это неосуществимо. Хотя, он же может с обычной горгульей, да? Выдала я, как мне показалось, идеальное решение. Слетает на крышу, там много каменных теток. чпок-чпок и вуаля!» Васька опять подавился чаем. В этот раз мне даже пришлось похлопать его по спине. Анна, прости, я не подумал, что на тебя могут так влиять тёмные emanции. Через пару дней принесу защитный амулет. А пока постарайся гулять вне стен замка хотя бы по часу. Как-то быстро тебе на голову дало. Не ожидал. Ты же ведьма, тебя вообще не должно было зацепить. Мы же специально искали. И тут я заподозрила неладное. Или у Васьки проблемы с головой, во что мне мало верится. Или меня жёстко разыграли. Вась, похоже, что я влипла во всё это довольно глубоко, и чтобы не потонуть, мне нужно знать правду. Расскажи, какую роль во всём этом вы отвели мне. И постарайся меня не обидеть и не разочаровать. Мне бы очень не хотелось терять единственного друга. Васька открыто посмотрел мне в глаза и укоризненно покачал головой, мол мы с тобой не раз и в разведку, и соль пожрать, а ты мне не доверяешь? Я ответила лучезарной улыбкой и многозначительно поскребла ногтями по столешнице. Васька снова передёрнул плечами, видно, представил на своей безукоризненной физиономии пяток Алых царапин. Я и собирался тебе всё рассказать, хотя тупой болван влез, куда его не просили, но может, оно и к лучшему. Эй, не называй Динена тупым. Он не глуп, просто невоспитан. Но с тем, что он болван, ты согласна? Улыбнулся, надеюсь, ещё друг. Мрак подправит контракт и внесёт в него пункт о компенсации за причинение неудобства и риски для жизни. Понимаешь, невеста темного властелина это очень почетно и очень престижно. Это как, стать единственной женой шейха. Поэтому на Арсийского всегда была охота. К нему забирались в замок, залезали ногами в постель, пробирались на службу. Он в то время контролировал внешнюю политику. Поджидали на улице, про балы и приглашения в гости я уж промолчу. Но Арсийский никак не сдавался. У него была постоянная любовница, которая, по ее словам, ни на что не претендовала, и его это устраивало. Ага. Понимающе кивнула я. Любовниц на словах всегда всё устраивает, но на деле каждая женщина мечтает остаться в жизни мужчины единственной и главной. Ну, если она сама в это время не замужем. Нет, она замужем не была. Васька как-то зло ухмыльнулся. Но очень хотела. В переноске зашуршала, я дёрнулась глянуть, как там Василий. Подозрительно тихо он себя ведёт, но вдруг замахал руками и поспешил продолжить, предварительно чуть заискивающе сообщив Рок его усыпил. Пусть котик поспит. Зачем его нервировать? Зная отношения между Васькой и Василием, я только злорадно ухмыльнулась, ощущая себя самой настоящей ведьмой. Ванесса Калих. Что? Ведьму, которая прокляла твоего работодателя, звать Ванесса Калих. Роковая красавица 29 лет, потомственная ведьма, графиня, на протяжении последних 3 лет до проклятия была постоянной любовницей лорда Арсийского, но не невестой. Леди Калих вдова и испорченная репутация. Ходили слухи, что она смертельно прокляла мужа. Кроме того, э, э, племянник владыки должен жениться на правильной девушке. Хочешь сказать, что дева должна быть родовита, невинна и одобрена вышестоящим начальством? весело спросила я. Васька посмурнел и совершенно серьезно кивнул. Да ну, не может быть. «Все как на людской стороне. Неравные браки в правящей семье невозможны. Брак это обоюдовыгодная сделка. И у вас, с Марианной?» Мы с Марой сошлись на почве взаимной и пылкой любви. Я настолько хорош, что вне традиций и миров, улыбнулся друг, совершенно без бравады, простая констатация факта. И я промолчала, не стала расспрашивать. Не хочу терять то чувство дружбы, что возникло между нами за эти годы. Я пока не готова. Может быть, позже, когда эта реальность перестанет быть для меня цирковым аттракционом. Тогда мы поговорим обо всём. В общем, когда лорд Арсийский решил жениться и подарить миру наследника, он весьма серьёзно подошёл к делу. Составил список, отметил все сильные и слабые стороны родов потенциальных невест, их место в иерархическом списке и с точки выгоды для страны. Даже приказал секретарю выписать, кто чаще рождался в семьях – сыновья или дочери. Я фыркнула. Нет, я понимала Арса, но всё равно это было слишком прагматично даже для меня. И, конечно, любовницу в этот список не включил. И она об этом узнала и разозлилась, была оскорблена до глубины ведьмовской души. Васька округлил глаза и пришла к нам. К вам? А вы? Атрол дом как раз и решает такие проблемы. Леди заказала у нас проклятие, мы выполнили заказ, она рассчиталась, все довольны. Все, кроме проклятого Я с удивлением смотрела на Ваську. Он так легко признался в совершенном деянии, что у меня волоски на руках встали дыбом. С кем я дружу? Он знает об этом? Конечно, Васька и не думал раскаиваться. Он обращался к нам за снятием, но но проклятие такой силы можно снять только выполнив заложенное в него условие полюбить чудовище всем сердцем, догадалась я. Я же читала в детстве сказки. Нет, это было бы слишком просто хохотнул друг и сразу стал серьезным. Леди Калих не рискнула проклинать сама. Владыка бы ей этого не простил, и горела бы ведьма на очистительном костре. Поэтому она обратилась к нам. Это был вызов проклясть сильнейшего темного мага так, чтобы он не смог сбросить чары. Мы долго думали и в итоге объединили усилия. Магия камня от рока, кровавая связь от меня и любовь от мрака. Ведьме нужно было только активировать проклятие. Что она и сделала, смешав во время страсти их кровь. Даже знать не хочу, как она это сделала. Ну, друг подмигнул, как владелец одного престижного клуба. Поняла, поняла. А ведь казался таким приличным горгулом. Никому нельзя верить, закончила я сокрушенно. Васька расхохотался. «Все было проще. Ванесе удалось добыть пару капель темной крови, и она закончила ритуал. И каково условие снятия, не удержало я любопытство. Леди Калех очень огорчалась, что тёмный властелин не рассмотрел в ней будущую леди Арсийскую. Поэтому проклятие пойдёт, когда истина появится в глазах смотрящего. "Да вы затейники!» пробормотала я, ничего не поняв. "Так заказала клиентка. Пожал плечами друг. Опасный друг. Очень опасный друг. Надеюсь, вы хорошо на этом заработали". "Очень хорошо" кивнул Васька. Стоп, а зачем ты мне это рассказал? Я тут же заподозрила друга в заговоре, манипуляциях и нажиме. То, что сделала одна ведьма, всегда может испортить другая, выдал мужчина. А если честно, я просто хотел похвастать и показать, насколько круто наше агентство. Вдруг ты согласишься с нами ещё поработать. Точно, что-то задумал. Подозреваю, Ваську всё же мучают остатки совести, как иногда зудит неудалённый кончик зубного нерва. Вот он и подводит меня к мысли, что нужно проявить сострадание и помочь ближнему. Ага, разбежалась. Пусть Ванесса исправляет то, что натворила. Любое проклятие касается обоих. Есть вес и есть противовес. Владыка тоже понял, кто именно виновен, поэтому Ванесса, как и мечтала, получила мужа. По приказу владыки им стал один крайне неприятный колдун. Не знаю, справедливо это или нет, и знать не хочу. Меня это не касается, ясно? Как ты могла так обо мне подумать? Точно что-то замыслил». Я просто хотел, чтобы ты знала, Ванес обязательно будет на балу. Так, во что ты еще меня втянул? «Все, во все остальное ты втянулась без моего участия. Но признай, тебе это все нравится, правда? Ха, да ни за что не признаюсь.